Издательство Черным Бело. Зажгите свет. Юлия Бабчинская, «Королева мечей» Магивария, том 2 Клятва воина Воин не терпит страха, Воин не знает пощады, И сердце воина — холодный камень, Теперь я — этот воин, И лезвие моего меча — остро, Я — кара, и я — спасение». Я пойду вперед, невзирая на тернии. Шипы в моих ступнях, раны на теле моем. Но я не боюсь и не плачу, если только скорблю по тебе.